Глава девятнадцатая Ужасная догадка, раскаленная иглой вонзается в мозг. Мое первое желание вскочить и бежать. Бежать к меченому и все ему рассказать. Он княжеский сотник и должен суметь себя защитить. Агне, что с вами? Заботливо спрашивает советник. Вы побледнели? Качаю головой и не в силах ответить. Ужасающая сухость во рту раздирает горло. Но это мне на пользу. Надо собраться с мыслями, чтобы не подвести меченого. Вот только почему меня так волнует его судьба? Он воин, сотник, не девчонке его спасать. Смотрю в хитрые глаза советника и понимаю, что одному меченому с ним не справиться. Разве может простой сотник противостоять самому советнику князя? Да он его в порошок сотрет. По позвоночнику медленно ползет леденящий холод. Я паникую, не зная, как себя вести. Единственный выход – вызвать огонь на себя. Страшно, но больше ничего не приходит в голову. В конце концов, что мне сделает? Вышвырнуть с отбора? Так я и сама хочу уходить. Сотник, ни в чем не виноват, сипло произношу я, пытаясь облизнуть пересохшие от страха губы. Милорада подает мне кубок, я опасливо принюхиваюсь, опасаясь, что мне могли туда чего-то подмешать, никакого запаха не чувствуя. Да и как можно его почувствовать? Я же не волк или собака? Жажда затмевает разум, и я делаю глоток потом еще один. «Вода. Простая вода. Во всяком случае, я надеюсь на это». «А кто виноват?» – участливо спрашивает советник. «Никто. Случайность», – отвечаю я. «Драгана устроила скандал, но вам уже наверняка известно об этом. Боярин Станислав кивает, а я продолжаю. Тогда вы должны знать, что старшая обоза, невест. Позвал Меченого, чтобы справедливо оценить ее стряпню. Когда кашу выбросили в огонь, мне стало плохо. Замутила. Возможно, из-за стряпни я и ушла. «Мы это знаем», — перебивает меня Милорада, положив руки на мои плечи и слегка надавливая. «Переходи к сути». Так я и говорю самую суть. поворачиваясь к ней, а потом снова к советнику. Пошла я к обозу, и вдруг темень в глазах, голова закружилась. Очнулась уже на руках Любомиры. Она-то мне и рассказала, что сотник успел меня подхватить и позвать на помощь. Говорю чистую правду. Кто угодно это может подтвердить. А то, что мы разговаривали с Меченым, так то не преступление. Ты хочешь сказать, что сотник к тебе не приставал с непристойными предложениями? Наигрена удивляется Милорада. Я качаю головой. «А как ты можешь объяснить то, что он пришел к тебе в терем невест?» — огорошивает меня вопросом распорядительница. Надо было догадаться, что о его помощи тоже доложат. Соглядатый на каждом шагу. «Об этом спросить у самого сотника», — отвечаю я, понимая, что терять мне уже нечего. Я не знаю, что ему понадобилось у нас с «Он тащил твой сундук», — обвиняюще заявляет Милорадо. «Вы хотите сказать, что поступок сотника настолько вас поразил?» В свою очередь удивляюсь я, не отрывая взгляда от лица распорядительницы. «Неужели обычная помощь девушки из ряда вон выходящее событие для воинов из дружины князя?» Папа мне всегда говорил, что атака есть лучшая защита. Теперь пусть доказывает, что Меченый сделал что-то противозаконное. Не нужно так нервничать, — примеряющим тоном говорит советник. Мы вас ни в чем не обвиняем, агние. Ну да, конечно. Только заставляйте обвинить Меченого. Да, но вы обвиняете ни в чем не повинного человека. Отзываюсь я, как мне кажется, излишне эмоционально. Во всяком случае, советник бросает быстрый взгляд на распорядительницу. «Не волнуйтесь, Агния, я пока никого ни в чем не обвиняю», успокаивающе произносит советник. «В княжьем тереме есть правила, которые не должны нарушаться. Вы согласны со мной?» Я снова киваю, лишний раз разговаривать даже не хочется. Представьте, что каждый мужчина будет иметь доступ в покое семьи князя. К чему это может привести? Пожимаю плечами. Дикая усталость обрушивается на меня. Остается только одно желание побыстрее добраться до комнаты. К вседозволенности и к сомнениям подданных в силе князя, продолжает советник. Не совсем сейчас понимаю, как это взаимосвязано, но киваю. Только бы быстрее отпустили меня. Вам нужно быть предельно осторожной в выборе помощников миролюбиво произносит Милорада. Так и до беды недалеко. Я никого не просила мне помогать, настаиваю я на своей правоте. Как сотник оказался в тереме, я не знаю. Но он был в ярости из-за того, что невестам князя приходится таскать тяжелые сундуки. Советник с распорядительницей тревожно переглядываются. Неужели их так напугало неудовольствие меченого? Может быть, Он друг князя, вот и пользуется своим положением. А эти двое хотят его подставить, чтобы рассорить двух друзей. Кажется логично. Мы вас больше не задерживаем. Делает знак рукой удалится советник. Милорада, проводите Агнию до ее комнаты. Я кланяюсь боярину и спешу вслед за распорядительницей. Назад мы возвращаемся тем же путем. Только сейчас я понимаю, что женский терем и княжеские покои соединены коридором, по которому мы идем. За тобой сейчас будет пристальное внимание. Будут отмечать каждый промах и раздувать его до пожара, говорит мне Милорада. Будь осторожна, Агния. Женские войны страшнее мужских. Мужчины воюют оружием, а женщины словом. Вы на моей стороне? Удивленно спрашиваю я, кого-кого, а кого, распорядительницу в излишней любви ко мне я не подозревала. Милорада резко останавливается и поворачивается ко мне. «Я на стороне справедливости», — с жаром произносит она. «И если ты будешь виновата, то накажу и тебя». Из ее фразы я улавливаю, что подружку Драганы накажут. Это не прибавит мне популярности среди девушек. «Ты уже и так объект зависти», — произносит Милорада. Она что, читает мои мысли? Первая в турнирной таблице. Будь всегда настороже. Просто так успех никому не прощают. Я киваю, мне бы только добраться до пятерки победительниц, а затем уже уходить. Сейчас отдохни и принимайся за задание. Если работать будешь всю ночь, то спать не ложись. «Почему?» – спрашиваю я, вспоминая свое состояние сегодня утром. «Поспишь всего ничего, а состояние будет как у пьяной», – поясняет распорядительница. «Перетерпи, и увидишь, что соображать будет лучше». «Благодарю, боярыня, за ценные советы», – склоняю я голову в поклоне. «До моей комнаты мы идем молча». Милорада оставляет меня возле дверей, а сама поспешно удаляется. Хожу в комнату и застываю в оцепенении. Такого я не ожидала. Моя вышивка изрезана на мелкие кусочки и разбросана по столу.